Глава двадцать четвертая Дед нагрузил телегу пятью мешками пшеницы нового урожая, бросил в нее сено для воронка. Вместе с Сережей отправились они на мельницу, которая была за лугами, за хутором Яром, возле дальнего леса. И хутор Яр, и мельница принадлежали все тому же Кулакову, и зерно на ней мололи для всей округи. Проехали церковь, и оба повернули головы настоящий против нее Есенинский дом, где, как Сережа давно уже знал, он родился. «А вон и бабка твоя», — первым увидел дед. На высоком крыльце появилась грузная старуха в черном. Хмуро глянув на деда, приподнявшего свой картуз, она молча отвернулась и ушла в дом. «Не жалует нас монашка», — усмехнулся дед. За отцатого его не жалуют. Паром ждал их, пока они катили меж бугров по длинному спуску, поэтому через реку переправились быстро. Усталое сентябрьское солнце спокойно освещало дремлющую водную гладь, голые кусты, последнюю зелень. В прозрачном воздухе крикливыми стайками метались отлетающие птицы, а вороны облепили вершины стогов, высящихся по сторонам луговой дороги. В темную неподвижную воду озер ярко впечатаны желтые листья, опавшие с прибрежных ветел. Жаль Сереже ушедшего лета, на этих вот лугах, так неузнаваемо измененных к осени, проведено с друзьями столько веселых незабываемых дней, но спокойная красота притишей природы, ее негромкие краски, ее трепетная прозрачность захватывают, вызывая легкую приятную грусть. Дед, довольный щедрым урожаем, настроен благодушно. Хлебородное лето выдалось, и погожие деньки с работой до поту помогли с жатвой и молодьбой управиться. Хлеб вам амбар сыпали до покрова, и уж видно было, что хватит его и на посев, и на долгую прибериху зиму. Вон, Сергуха, хлебушек-то наш, кормилец, ласково похлопывает он туго набитые мешки. Не зря народ говорит, хлеб на стол, и стол престол, а хлеба не куска, и стол доска. Сколь мы за этот хлеб ты приняли!» По весне брал я зерно у барина, Отрабатывал за него. Пахали, сеяли, А пашня восьми до да заскорузни, И выпало нам с воронком Ломать ее всю сызного. А ярь заколосилась. Помнишь, какая напала засуха? Потаскались мы по полям С молебнами. На силу дождя у Бога выпросили, Зато и жали, и молотили На славу. Все удалось. Эх, Сергуха, В круг хлеба-то вся жизнь крестьянская вертится. «Отец мой тоже хлеб сеял?» «Не пришлось ему. Твой дед, Никита Есенин, третьим сыном был в семье. После раздела земли ему не досталось. А какое крестьянство без земли-то? Потому мать и отправила отца твоего в Москву, мальчонка еще. Он что, и домой не вернется?» «А зачем? Толку не будет. Мы ведь на земле сызмало. В раз мужицкой науки не обучишься. А мужик в жизни главный. Везде и все мужиком сработано». «Деда, чего ты меня в школу не пустил?» Высказал вдруг свою обиду Сережа. «Не уж восемь нынче. Куда спешить? Грамоте и так разумеешь». «А в школу? Пробегал четыре зимы. Тут твое детство и кончилось». «Гуляй пока, успеется». Так с разговорами добрались они до старицы, отделяющей луг от леса. Перебравшись через нее вброд, они поднялись на крутой песчаный берег, миновали притихший барский хутор и въехали в окружавший его бор. Высокие сосны, как одна похожие друг на друга, стеной обступили узкую дорогу, чуть слышно шумя далекими вершинами. Лишь изредка встречались среди них темные раскидистые ели. Скоро за деревьями открылся берег реки. Возле самой воды стоял чудной дом без окошек. Огромное до самой крыши колесо сбоку дома медленно крутилось, и с него все время стекала вода. Сам дом гудел, а крыша, стены и лужайка около были белыми. — Вот и доехали, Сергуха! Дед завернул в ранках канавязи, возле которой уже была одна подвода. Из дома вышел старик-мельник в замучнелой, залатанной одежде. Поздоровавшись, он громко заговорил с дедом, стараясь перекричать шум воды и доносящийся из дома скрежет. Сережа смотрел, как вода, направленная канавой из замшелых, позеленевших бревен, ударяла в большие кулаки из дерева, прикрепленные к колесу, и, вскипая пеной, заставляла его неторопливо с шумом и скрипом поворачиваться. Под колесом на глубине стайками ходила рыба, подбирая изредка падающие в воду зерна. Дед, сгибаясь от тяжести, таскал в дом мешки. Поднялся за ним по крутой лестнице и Сережа. Сквозь висящую в воздухе мучную пыль виднелся с гудением крутящийся жорнов. Мельник дернул за рычаг, и жорнов опустился на камень, неожиданно брызнув на Сережу снопом искр. Дед стал сыпать зерно в трясущиеся корыце. Жернова захрустели, и из совка потекла мука. Мучная пыль лезла в глаза, щекотала ноздри, и Сережа торопливо выбрался наружу. В лесу было куда интереснее. Он осторожно ступал по засыпанной хвоей стежке, наслаждаясь смолистым воздухом, царящим здесь покоем, без привычного пения и голосов птиц. С высоких, задумчиво шумящих сосен, мягко ударяясь о землю, падали шишки. В молодом пушистом ельнике, уходящем вглубь, манили к себе зеленые еще залитые солнцем еланки. Рябиновый куст увешан тяжелыми красными гроздьями. Лихо шелестя переговариваются осинки. Он надолго замирает на месте, слушает, как лесные звуки сливаются в стройную задумчивую песнь. Когда Сережа вернулся к мельнице, мешки с мукой уже лежали на телеге. Дед отвязал воронка, и они тронулись. «Хороша пора!» — удовлетворенно вздыхал дед. «И воздух ядрёный, и на душе успокоение. И фамилия твоя, Сергуха, от слова «Есень, осень» произошла. Есенин!» Издали донеслись какие-то странные переливчатые голоса. «Что это, деда?» «Журавлики тронулись!» тоже прислушавшись, догадался дед. «Да вон, вон они!» — показывает он на высоко плывущий над лугом клин. В теплые земли подались. Птицы взмахивают широкими крыльями мягко и плавно, а над лугами из-под легких неподвижных облаков разносятся неторопливые, берущие за душу крики. «Курлы! Курлы! Курлы!» Тревожат и волнуют сердце их тоскующие прощальные крики, и долго глядят старый и малый на устремленных вперед птиц. — Как же они дорогу знают, деда? — тихо спрашивает Сережа. А впереди вожак летит, дорогу показывает, жить учит. Ну, вроде бы, как я тебя.